Глава 3. Как-то раз субботним днём, примерно через 2 года после того, как начались нерегулярные визиты Андрея, она появилась на пороге дома с двумя маленькими девочками. Думайте про неё что хотите, но в том, чтобы выдавать невероятное за само собой разумеющееся, Андрея было хорошо. Я не вполне понимал, это только мы с Мэйф впервые видим её дочерей. Или существование Нормы и Брайт Смит стало новостью и для нашего отца? Да нет, наверняка он знал. Тот факт, что он даже не взглянул в их сторону, означал, что они были знакомы. Они были гораздо младше меня. Брайт, совсем ещё кроха, напоминала ребёнка с рождественской открытки: белокурая, как мать, румянощёкая, голубоглазая, с улыбкой, предназначенной всем и каждому. Волосы Нормы были темно-русыми, глаза зелёными. Она была совершенно не похожа на свою лучащуюся сестру, хотя бы потому, что была невероятно серьёзной. Губы сжаты в узкую полоску. Бдительная старшая сестра. "Девочки", сказала Андрея. "Это Денни и его сестра Мэйв. Мы, разумеется, были в шоке, но в глубине души ликовали, уверенные, что раз объявились девочки, заклятие Андрея наконец спадёт. Ещё двоих детей в доме наш отец не потерпит, а уж двух девочек тем более. Кто присматривал за ними все те субботние вечера, когда Андрей оставался на ужин, ни разу не обмолвившись о том, что ей нужно домой. Этому нет прощения. Стоя в дверях и прощаясь с ними после относительно короткого визита, Мы думали, что прощаемся навек. "Саёнара, миссис Смит", сказала Мэйв тем вечером, стоя в ванной и выдавливая зубную пасту на наши щетки. Я вполне мог и сам управиться с тюбиком зубной пасты, но это был ритуал. Мы вместе чистили зубы и молились перед сном. "Бойнос ночес, Брайт и Норма", сказал я. Маев секунду глядела на меня, не веря своим ушам, а потом расхохоталась. Зашлась тюленьим лаем. Нам обоим всегда казалось, что мы вот-вот взломаем код нашей жизни, что ещё чуть-чуть и мы наконец проникнем в суть непостижимой тайны, какой являл собой наш отец. Однако появление дочери Андрея мы истолковали неверно. Это было тщательно спланированное представление. Раскрывая правду о том, что сама она ещё не полный комплект, Андрея показывала нам, что окончательно пустила корни, а мы каким-то образом это упустили. Вскоре девочки стали частыми гостями. Сидели за обеденным столом, стягивали носки, чтобы поболтать ногами в бассейне, плавать они не умели. Нам странно было видеть рядом других детей. В школе у нас с Мэйф были свои друзья, но это мы ходили к ним в гости, делали у них уроки, оставались у них ночевать. Никто никогда не приходил в голландский дом. Возможно, это было связано с тем, что мы не хотели привлекать внимание к маминому отсутствию или боялись, что из-за дома станем предметом насмешек. Но, сказать по правде, думаю, мы просто понимали, что отец не любит детей». От чего появление этой парочки казалось сущей нелепицей. Как-то вечером девочки появились в сопровождении Андрея, одетый в стильное синее шёлковое платье. Брайт той дело проводила рукой по её пышной юбке, шелестевшей как листья на ветру, в то время как Норма развлекалась, стараясь наступать исключительно на маленькие чёрные квадратики мрамора в холле. Андрея объявила нам четверым, что они с отцом отлучатся на вечер. Не удосторужившись предупредить заранее, она решила взвалить девочек на наши с Мэйв плечи. И что нам с ними делать? спросила Мэйв, потому что мы и правда понятия не имели. Это была не наша забота. До этого мы ни разу не оставались с ними наедине. Андрея лишь отмахнулась от её вопроса. В те дни она буквально кипела энергией, Как будто всё уже было решено. Может и было. Вам ничего не нужно делать, сказала она и широко улыбнулась дочерям. Вы сами о себе позаботитесь, так ведь? У вас книжки есть? Норма попросил Мэйв какую-нибудь книгу. На прикроватном столике Мэйв лежала стопка романов Генри Джеймса. Поворот винта? Ничего не скажешь, идеальное чтение для ребёнка. По лестнице сошёл отец в своём лучшем костюме, глядя прямо перед собой. Он держался за перила, а значит, у него болело колено, а значит, он был не в духе. Знала ли об этом Андрея? "Нам пора", сказал он ей, не обронив ни слова в наш адрес, ни спасибо, ни доброй ночи, и направился к двери, полагая в тот момент он сам себе был противен. "Будьте паеньками", пропела Андрея через плечо И пошла вслед за отцом. Он её не подождал. Девочки выглядели пришибленными. Когда верхушка шляпы их матери скрылась из вида, они разрыдались. Иисус, Мария и Иосиф, сказала Мейф и отправилась на поиски салфеток. К чести девочек они не то чтобы прямо выли, на самом деле они старательно сдерживали слёзы, но это было выше их сил. Они уселись вдвоём в одно кресло. Брайт уткнулась в сестре в грудь, а Норма закрыла лицо руками, как будто они только что получили известие об апокалипсисе. Я спросил, правда ли они хотят почитать, а то можно посмотреть телевизор, поесть мороженого. Они на меня даже не взглянули. Но потом пришла Мэйф, протянула каждой по бумажному платочку и тоном, будто никто и не думал плакать, спросила: "Не хотят ли они посмотреть дом?" И как это ни удивительно, страдальцы вняли ей. Они намеревались и дальше лить слёзы, поскольку всё к тому располагало, но всхлипывать стали меньше, чтобы лучше её слышать. Холл ещё не весь дом, сказала Мэйв. Это лишь и его малая часть. Обратите внимание, что дом просматривается насквозь. Парадный вход Она указала на дверь, в которую они вошли, затем развернулась в противоположном направлении к окнам в обсерватории и за одний двор. Брайт приподнялась, чтобы взглянуть в обе стороны, и Норма, когда выплакала последние слёзы, тоже посмотрела рассеянным взглядом. Вы видели столовую и гостиную. Мэйв повернулась ко мне. И вроде всё, да? На кухне они, по-моему, не были. С чего им туда ходить? Я старался не быть смурным. «Двух смурных девочек вполне хватало, но мне на ум приходили сотни дел, которыми я занялся бы с куда большей радостью, чем возиться с детьми Андрея». Мэйв сходила за фонариком и открыла дверь в подвал. «За поручень не держаться», — сказала она через плечо. «За нос насажаете. Просто внимательно смотрите под ноги». «Я не хочу в подвал», — сказала Брайт, вперившись взглядом в темноту лестницы. «Ну, не ходи». Ответила Мэйв: "Мы скоро вернёмся. Возьми меня на руки", попросила Брайт. На это Мэйв даже не ответила. Норма прошла две ступеньки и остановилась. "А пауки там есть?" "Разумеется", Мэйв уже спустилась. Поискала шнурок, тянувшийся от лампочки посреди потолка. Девочки обдумали варианты: вперёд или назад. И вскоре последовали за ней, а я, замкнувшись в себе, Девочки были в платьях, белых колготках и лакированных кожаных туфельках. Подвал дома был из других времён. Казалось, он не имеет никакого отношения к зданию наверху. В некоторых местах стены прогнили у основания. Однажды я нашёл там наконечник стрелы. Я бы ещё покопался, но по правде сказать, сам не долюбливал подвал. Зачем вообще сюда спускаться? спросила Норма. Ужас в ее голосе мешался с любопытством. «Сейчас покажу». Мэйв посветила фонариком в дальний угол комнаты, пока луч не поймал маленькую железную дверцу в стене. «Это блок предохранителей. Скажем, в дамской комнате наверху погас свет, и ты знаешь, что дело не в лампочке. Тогда нужно спуститься сюда и проверить щитки. Иногда, если сменного предохранителя нет», Мы просовываем монетки в старые, чтобы они снова заработали. Если в доме падает температура, нужно спуститься сюда и проверить топку. А если нет горячей воды, следует проверить котёл. Или, может быть, плита не работает, и тогда, зажигая спичку, нужно действовать очень осторожно, а то вдруг утечка газа, бум, сказала она равнодушно. Честно, я сам впервые об этом слышу. Мейф храбро шла впереди, а мы с Нормой и Брайт старались держаться поближе к лучу фонарика. Она открыла деревянную дверь, заскрипевшую так громко, что девочки на секунду прижались ко мне. После чего Мейф дёрнула ещё за один шнурок, и зажглась ещё одна лампочка. Это маринадное, где хранятся запасы еды на случай, если кто вдруг проголодается, оказавшись в подвале. Сенди Джостин солит огурцы, варит варенье и томатное лечо. Короче, всё, что можно положить в банку. Мы посмотрели на полки с безупречно чистыми баночками. К каждой приклеена бирка с датой, все расставлены по цвету. Золотистые дольки персиков в густом сиропе, малиновое варенье. На холодном полу стояли ящики со сладким картофелем, яблоками, луком. Раньше я как-то не задумывался о том, что мы богаты. Да и те самые минуты, когда мы вместе с девочками остановились перед всеми этими запасами. Когда наконец мы были готовы возвращаться наверх, Брайт замерла и показала на коробки, сложенные под лестницей. А здесь что? Мэйф направила луч фонарика на подъеденную плесенью картонную башню. Рождественские украшения, гирлянды, всякое такое. При одном упоминании Рождества лицо Брайт просветлело, и она попросила разрешения открыть коробки. Понятное дело, где гирлянды, там могут быть и подарки, и может быть, даже подарок для неё. Но Мейв сказала, что нельзя. Вот на Рождество приедешь и откроешь. В тот вечер, пока мы чистили зубы, я ни словом не обмолвился с Мейв, и когда мы помолились, пошёл к двери. Но хватит, сказала она. Не злись. Но я злился и спать лёг злым. Экскурсия заняла целый вечер. Она показала им всё: комнату дворецкого, где хранилась посуда и сложенные скатерти, чулан в спальне на третьем этаже с ведущей на чердак крошечной дверцей. Она разрешила им покружиться, как бы вальсируя по бальной зале. Нам никогда не приходило в голову там танцевать. Кто устраивает бальную залу на третьем этаже? спросила Норма. Мэйф объяснила, что во времена, когда был построен дом, бальная зала на третьем этаже считалась последним писком моды. "Причуда, конечно", сказала она. "Долго это не продлилось, но если уж вы обустроили бальную залу на третьем этаже, переместить её довольно-таки сложно". Мэйф показала им все до единой спальни в доме. Норма и Брайт единодушно решили, что комната Мэйв самая лучшая. Они уселись на её широченный подоконник, и она задёрнула шторы. Они завизжали от смеха и закричали: "Нет, не надо!", когда она снова их раздвинула. Когда экскурсия была окончена, Мэйв принесла из кухни стремянку, чтобы они могли по очереди завести напольные часы, хотя знала, что я уже сделал это в воскресенье утром. Мэй вприсела ко мне на кровать. Попробуй представить, как сильно мог ошеломить их этот дом, да и наше с тобой общество, и показать им всё целиком, а не только милые уголки было, не знаю, дружелюбнее? Это было очень дружелюбно, сказал я не самым дружелюбным голосом. Мэй положила руку мне на лоб, как делала, когда я болел. Они маленькие, Денни, а я сочувствую малышам. Она уложила их в свою кровать. Вернувшись, отец Сандрея перенес лишь спящих девочек в машину. Мейф бросилась в догонку. Они забыли тофельки. Андрея, по словам Мейф, было слегка под шафе. К длинному списку всего того, за что мою сестру никогда не благодарили, добавим следующее. Она была добра к этим девочкам. Если в комнате были отец или Андрея, Она мягко игнорировала детей, но, оставшись наедине с Нормой и Брайт, она всё время придумывала что-нибудь этакое: учила их вязать крючком или позволяла им заплести свои волосы или показывала, как готовить тапиоку. А они ходили за ней по дому, как парочка подобострастных кокер-спаниелей. Тот, где мы ужинали в тот или иной вечер, диктовался сложным набором домашних правил, установленных Сенди и Джослин. Если отец возвращался с работы вовремя, мы втроём ели в столовой. Сенди подносила нам тарелки, а мы вдыхали маслянистый запах лимонной полировки для мебели, туманом висевший над массивным столом. Но если отец задерживался или у него были другие планы, мы с Мэйв ели в кухне. В такие вечера Сэнди ставила в холодильник тарелку с едой, прикрытую листом вощёной бумаги, и вернувшись, отец ел на кухне. Ну, наверное. Хотя, может, он шёл с тарелкой в столовую, чтобы посидеть в одиночестве. Когда приезжали Андрея и девочки, мы, конечно же, ели в столовой. И если с нами была Андреа, Сенди не только накрывала на стол, но и убирала после всего. Тогда как если Андреа не было, мы каждый забирали свою тарелку и относили на кухню. Нам никак это не объяснялось, но мы всё понимали, так же как понимали, что в воскресном вечером мы с Мейф и отцом соберёмся на кухне в 6 часов, чтобы съесть холодный ужин, который Сенди оставила нам накануне вечером. Андре и девочки никогда не ужинали с нами по воскресеньям. Одни в целом доме мы собирались втроём вокруг маленького кухонного стола и чувствовали себя почти семьёй, хотя бы потому, что сидели вместе в крошечном помещении. Насколько большим был голландский дом, настолько до странного маленькой была кухня. Сэнди сказала мне: это из-за того, что изначально предполагалось, что кухни будут пользоваться только слуги, а те, кто занимались строительством больших домов, саму идею предоставить слугам место, где развернуться, видали в районе Крысиной жопки. Выражение очень в духе Сэнди. В углу стоял маленький пластиковый столик, за которым Джослин лущила горох или раскатывала тесто для пирога. За ним же Сэнди и Джослин обедали и ужинали. Мэйв всегда бережно его протирала, когда мы заканчивали, и расставляла все по своим местам, потому что считала кухню частной территорией Сэнди и Джослин. То немногое пространство, что там было, в основном занимала огромная газовая плита с девятью конфорками. шкафом для подогрева посуды и двумя большими духовками, в каждой из которых можно было запечь индейку. Остальная часть дома зимой представляла собой полярную шапку, вне зависимости от того, сколько Сэнди подбрасывала дров. А вот в маленькой кухне из-за плиты всегда было тепло. Летом, конечно, всё было иначе, но даже летом я предпочитал кухню Дверь, ведущая к бассейну, всегда была распахнута, и рядом стоял вентилятор, разносивший повсюду дразнящие запахи. Я мог плыть на спине в бассейне под слепящим полуденным солнцем и вдыхать запах вишнёвого пирога, стоявшего у Джослин в духовке. В воскресенье, на следующий вечер после того, как дочерей Андрея оставили на наше попечение, Я внимательно наблюдал за Мэй, полагая, что с ней определённо что-то не так. Я определял уровень сахара в её крови, как погоду. Я знал, когда она переставала меня слушать и была в полуобморочном состоянии. Я всегда первым видел, если она потела или бледнела. Сэнди и Джослин тоже это подмечали. Они знали, когда налить ей сока или сделать укол, но отца это каждый раз заставало в распух. Он всегда смотрел как бы поверх её головы. Однако в тот раз дело было не в сахаре. И вот за ужином Мэйв выкинула самую умопомрачительную штуку, которую я когда-либо оказывался свидетелем. Очень осторожно, поддевая ложкой картофельный салат, она сказала отцу, что приглядывать за дочерьми Андреа не наша забота. С минуту отец просто сидел, дожевывая кусок курицы, который только что отправил в рот. У тебя были какие-то другие планы на вечер? Домашнее задание, сказала Мэйв. В субботу Мэйв была достаточно хороша собой и достаточно популярна, чтобы ни единого субботнего вечера не проводить дома, но, как правило, она никуда не ходила, и впервые в жизни я осознал, что дело было во мне. Она никогда не оставила бы меня в доме одного. На этой неделе много задали. Однако, сказал отец, ты, похоже, справилась. Когда девочки в доме, ты тоже можешь делать домашнюю работу. В субботу я не сделала ни одного урока. Я развлекала девочек. Но ты же подготовилась так, и завтра в школе не ударишь в грязь лицом. Дело не в этом. Отец скрестил на тарелке вилку с ножом и посмотрел на неё. А в чём тогда дело, не подскажешь? Мэйв была готова к этому. Она всё продумала заранее. Возможно, она думала об этом с тех самых пор, как я взъелся на неё из-за экскурсии. Это дети Андрея. Вот пускай она о них и заботится, а я здесь ни при чём. Отец слегка качнул головой в мою сторону. За ним-то ты присматриваешь? Она делала это утром, днём и вечером. Она это и имела в виду. Обуза в виде ещё двух детей ей не нужна. Деньни, мой брат. Эти девочки нам никто. Всё, чему когда-то учил её отец, она теперь использовала против него. Мэйв, сядь прямо. Мэйв, если хочешь о чём-то меня спросить, смотри мне в глаза. Мэйв, не тереби волосы. Мэйв, говорит чётче. Не жди, что кто-то будет любезно слушать тебя, если ты не потрудишься подать голос. Ну, а если бы они были твоими родственницами, ты бы не возражала? Он прикурил сигарету за столом, на его тарелке всё ещё лежала еда. Акт агрессивной неучтивости, ничего подобного я раньше не видел. Мэйф молча смотрела на него. Я с трудом мог поверить в то, что она выдержала его взгляд. Но это не так, он кивнул. Если ты живёшь под моей крышей и ешь мою еду, то полагаю в состоянии поухаживать за гостями, когда я тебя об этом прошу. В кухне капал из крана. Кап, кап, кап. Невообразимый рокот эхом отражавшийся от стен. Ровно на это жаловались арендаторы, говоря о собственных кранах. Я видел, как отец починил достаточное количество смесителей и потом полагал, будто и сам могу справиться. Я подумал, если сейчас встану из-за стола и пойду искать гаечный ключ, они вообще заметят, что меня нет. Ты меня не просил, сказала Мэйф. Отец уже отодвигался на стуле, но она его опередила. Встала из-за стола, всё ещё сжимая в кулаке салфетку, и вышла из комнаты, не извинившись. Отец немного посидел в своём обычном молчании, а потом отложил сигарету на тарелку для хлеба. Вдвоём мы доели ужин, хотя не знаю, как я это выдержал. Потом он пошёл в библиотеку смотреть новости, а я убрал со стола, сполоснул и сложил посуду в раковину, чтобы Джослин могла помыть её утром. Убирать со стола после ужина была обязанностью Мэйв, но я справился. А десерти отец даже не вспомнил. В холодильнике в небольшой тарелке лежали лимонные батончики. Я отрезал себе кусочек, взял апельсин для Мэйф и отнёс наверх. Она была у себя в комнате, сидела на подоконнике, вытянув перед собой свои длинные ноги. У неё на коленях лежала книга. Но она не читала, смотрела в сад. Окно выходило на западную сторону, и в последних закатных лучах Мэйв была похожа на картину. Я протянул ей апельсин, она впилась в него ногтями, очищая от кожуры, подогнула ноги, чтобы я мог сесть напротив неё. "Это не сулит нам ничего хорошего, Денни", сказала она. "Тебе тоже стоит об этом знать".